Глава вторая. На тридцать лет в прошлое. Первое, что Ян почувствовал, когда пришел в себя, была тошнота. Тошнота такая сильная, что его почти вырвало. Что случилось? Поспешно он ощупал грудь. Крови, ран, боли. Он не обнаружил ничего из этого. Он был уверен, что случилось нечто необычное. «Ян, что с тобой?» Сердце Яна ёкнуло. Он даже на мгновение забыл о тошноте. Этот незабываемый, знакомый голос. Этот голос, навевающий столько воспоминаний, по которому он ужасно скучал, пощекотал его левое ухо. «Ма... мама?» Его мать... Умерла давным-давно. Это был голос Ванессы Пейдж. Он никогда не думал, что придет день, когда он снова встретится с ней. «У меня получилось...» «Или я просто попал в загробный мир?» Нежно сжимая руку матери, я нагляделся. «Следующий!» «Дже... Джесс из деревни Ллойд!» «Ллойд?» А есть такая деревня, Лойд. Деревня очень далеко в глубинке и... Хэ, неважно, входи. А -а, а а а там внутри правда настоящий маг? Ну, ты узнаешь, если войдешь, верно? а да. Казалось, тысячи детей выстроились в очередь ради этого. Посреди очереди были и Ян с Ванессой. Под контролем эту шумную толпу держали суровые, не самые приятные на вид солдаты из замка Лорда. Флаг с символом башни Слоновой Кости трепетал над большим белоснежным шатром. Осмотрев эту сцену, Ян смог понять ситуацию. «Похоже, мне правда удалось...» Его явно уменьшившиеся руки служили еще одним доказательством его успеха. Он переместился ровно на 30 лет в прошлое. Вернулся в то время, когда континент еще не объединился под властью Гринривера. Видя происходящее, он мог назвать точное количество лет. Все эти дети выстроились ради проверки. Каждое феодальное владение вынуждено было проводить этот тест на реакцию Маны. Это было обязательное испытание для каждого ребенка, которому исполнилось 10 лет. До возвращения Яну было 40 с небольшим. Согласно логическим рассуждениям, он вернулся ровно на 30 лет назад в прошлое. Я совершил более длинный скачок, чем рассчитывал. Не 10, не 20, а 30 лет. Естественно, это было неплохим результатом. Нет, скорее это было фантастично. Я просто хотел смыть всю ту кровь с моих рук. Причиной, по которой он обратился к заклинаниям на могущественном древнем языке драконов, в его изучении магии времени было то, что он хотел стереть все следы тех несчастий и разрушений, что он породил своей магией. Чтобы взять под свой контроль причины и следствия истории и полностью изменить ее. Таковы были его мотивы до того, как он был отравлен императором. Но... Я просто не могу позволить, чтобы все вновь закончилось тем, что я получу нож в спину. Под давлением дружественных чувств он сделал много уступок. В силу своей верности он был очень терпим к желаниям друга. И это привело к безграничным страданиям. Его лучший друг, император Рагнар, предал его. Он использовал его силы, контролировал его жизнь, и в итоге, Привел его к смерти. И раз уж моя жизнь снова в моих руках, я, я больше не позволю никому контролировать ее. И чтобы доказать реальность этих слов, он должен снова обрести ее. Обрести силу мага восьмого класса и даже превзойти ее. Почему нет? Однажды он уже прошел этот путь. Теперь он сможет достичь ее куда быстрее и двинуться дальше. Следующий! Только Ян пришел к этой решимости в своем сердце, как подошла его очередь пройти тест на реакцию Маны. Я скоро вернусь! Ян попытался утешить мать, лицо которой было полно беспокойства. Подойдя к солдату, охранявшему вход в шатер, он произнес Ян! Из поселения Могриан! «Могриан...» «А, так ты сын нашей Ванессы!» Мать Яна была кухаркой в замке лорда. Для простой кухарки она была очень красива, так что многие солдаты заигрывали с ней. Они видели в ней легкую цель, поскольку она была вдовой и прислуживала на кухне. «Ступай вперед и не беспокой мага бессмысленными вопросами!» Взгляд солдата наполнился похотью, когда он сосредоточился на матери Яна. То, чего Ян в своем детском невежестве никогда раньше не замечал. «Мне, Мне стоит, стоит поскорее, поскорее сделать, сделать что-нибудь с этим взглядом». Поклявшись в этом самому себе, Ян вошел в шатер. Внутри ждал молодой маг, назначенный на эту обязанность, и три рыцаря, охраняющие его. «Сэр Аарон, сколько детей там еще осталось?» «Думаю, вам в любом случае придется потратить еще несколько часов». <дых> это потому, что маг протестировал уже несколько сотен детей? Голос мага был полон усталости. Это заставило меня вспомнить старые добрые времена. Когда он сам был учеником мага, его тоже отправляли проводить подобные тесты. Хотя само по себе это было не так утомительно. Вероятно, влияла сонная и скучная атмосфера, царившая в сельском захолустье. Хотя здесь ситуация должна обстоять иначе. Все-таки это была провинция Мориган, один из четырех крупнейших регионов империи. Ее также называли Великой провинцией. Регион был достаточно обширен, так что на этот тест должны были собраться сразу тысячи детей. Хорошо, мальчик, подойди ближе. Мягким голосом Мак позвал Яна. Похоже, он был не просто магом, но и хорошо воспитанным, благородным человеком. Хотя я и сам был магом, высокомерие большинства магов не знало границ. Они были даже хуже некоторых дворян. Маги ценились очень высоко. Они были настолько редки, что обычные люди могли за всю жизнь повстречать не более одного. Сопоставимо с ценностью магов, их численность была очень мала сама по себе. И даже среди магов 90% так и оставались в пределах первого класса на всю оставшуюся жизнь. Авторитет таких магов первого класса можно было в лучшем случае сравнить с влиянием мелких дворян. А начиная с четвертого класса и выше, они могли уже не бояться уступить во влиянии самым великим дворянам. Говорят, от количества магов напрямую зависит мощь нации. Поэтому и вели подобный обязательный тест на реакцию маны. Чтобы найти хотя бы еще одного мага для своей страны. А теперь можешь немного наклонить голову? Первая отличительная черта – мозг маны. Особая область мозга, отвечающая за возможность управлять магией. Эта черта не могла быть приобретена. Человек должен был родиться с ней. Я простимулирую твой мозг небольшим количеством маны. Можешь почувствовать головокружение, но оно сразу пройдет, так что не волнуйся. Как он и сказал, маг возложил руку на его голову. Как он и упомянул, Ян почувствовал головокружение, но это был очевидный результат. Побочный эффект стимулирования извне мозга маны. Хорошо, теперь повернись спиной ко мне. Вторая черта – сердце маны. Место, в котором хранится, за счет которого циркулирует по телу и восполняется мана. То самое место, которое он пронзил украшенным кортиком. Хм. Тест заканчивался после подтверждения существования сердца маны. Если обе черты были подтверждены, испытуемому немедленно даровалась привилегия вступить в школу магии. Прямо как когда-то в прошлом, Ян не чувствовал себя уверенно. Он чувствовал, что чего-то не хватает. Ну, чего замер? Ян заколебался, увидев, как Мак поторапливает его. Словно только сейчас вспомнив о чем-то, Мак поспешно заговорил: А, я только что обнаружил у тебя мозг маны. Что это значит? Это значит, что жизнь твоя может полностью измениться. Но только если у тебя есть сердце маны. Так что поспеши и повернись уже. Мак, видимо, просто растерялся, обнаружив первую в этом году ответную реакцию. Ян, услышав слова «твоя жизнь может измениться», поспешно повернулся, чтобы пройти тест на наличие сердца маны. Однако его амбиции были выше, чем просто изменить свою жизнь. Приема в обычную школу магии недостаточно. Яну нужно было самое лучшее руководство, причем с самого начала. Пока что маны у него маловато, но это не значит, что нет других способов. Должен ли он проявить себя более смело? Э -э, господин Мак. Решившись, Ян открыл рот. Его собственный детский голос чувствовался как-то странно. <весечет> Есть кое-что, что я хочу вам показать. Письмо? Или что-то такое? Да, в таких случаях всегда было много подобных вещей. Дети приносили с собой письма или подарки, чтобы добиться расположения. Даже у самого Яна был подобный опыт. Без сомнения, этот дворянин тоже сталкивался с похожими ситуациями. «Ничего такого!» Однако Ян хотел продемонстрировать нечто совершенно иное. Что-то такое, из-за чего его ценность как мага сразу бы возросла в геометрической прогрессии. Естественно, владение магией. Что же еще? В руке Яна возникло небольшое, размером с кулак, пламя. Базовая магия первого класса. Огненный шар. Огненный шар? Ян был полностью удовлетворен реакцией мага. В другой его руке возник постоянно меняющий форму шар воды. На этот раз это был водяной шар. Двойдое заклинание! Глаза мага почти выскочили из орбит. Рыцари, стоявшие поблизости, наблюдали за этим с похожими выражениями на лицах. Этот маленький мальчик использовал магию? Не ступив даже на порог школы магии, он способен колдовать уже во время своего теста на реакцию маны? И в довершение всего, двойное заклинание? Это было огромное событие, подобного которому еще не случалось в истории. «Даже я не понимаю!» Взгляд мага искал ответа, и Ян встретил этот взгляд, не дрогнув. «У меня просто начало так получаться однажды». «Чего?» «Что за нелепый бред несет этот мальчишка?» «Этот мальчик подозрителен». «Возможно, кто-то научил тебя этому?» «Да нет, я ничего такого не помню». «Правда?» Мак направил поток своей магии, пока задавал эти вопросы. Она сразу отметит малейшие естественные биологические реакции, когда человек лжет, вроде учащенного сердцебиения или расширившихся зрачков. «Подумай, прежде чем отвечать. Каждое слово лжи может привести к обвинению в измене. Я предупреждаю, и ты, и твоя семья, возможно, даже ваши соседи и знакомые будут немедленно казнены». Маг говорил все это не ради того, чтобы запугать. Поскольку маги владели силами за пределами воображения, все они строго контролировались. Каждый маг находился под прямым контролем и учетом государства и башни слоновой кости. Каждый незарегистрированный маг автоматически считался предателем Родины. То же касалось и тех, кто обучал магии без разрешения. Обладающая широкими полномочиями, особая организация следила за всеми их действиями. «Зачем мне врать вам?» Ян знал всю суровую реальность такого положения лучше, чем кто-либо еще. Он на своем опыте знал эту магию допроса, которой воспользовался маг. И все же он продолжал вести свою игру. «Ведь я и сам я научился, научился всему этому. этому». Базовые принципы использования маны и несколько простейших заклинаний. Все это он сам выучил в своей прошлой жизни. Если быть точным, он добился этого за те три месяца, что прошли между тестом на реакцию маны и началом нового учебного года в школе магии. Несравненный гений. Звучит не так уж и плохо. Прошлый Ян был признанным гением. Разве не он был первым магом восьмого класса, которого человечество когда-либо видело? Но в прошлой жизни он был просто гением. Начав жизнь заново, он хотел стать легендой среди магов, гением среди гениев, первым магом. Рот мага расплылся в улыбке, и он рассмеялся. В истории этого ребенка было много подозрительных моментов и выпирающих углов. Проблема была в том, что даже магия допроса ничего не показала. «Может ли этот ребенок как-то контролировать свои базовые инстинкты? Способен ли он обмануть даже магию допроса?» «Нет, это абсурд», – пробормотал маг, убеждая себя в полной невозможности подобного. «Только опытные шпионы, проходившие многолетние экспериментальные тренировки на грани возможностей, могут быть способны на такое. Остаются две возможности. Либо этот десятилетний мальчик – лучший шпион в истории, либо… Он обладает талантом первого мага. Легенда, о которой каждый маг слышал хотя бы раз. Подобно легендам о том, что магию создали драконы, маги верили в первого мага. Оба варианта находятся за гранью самого бурного воображения. и мысли мага начали все больше склоняться в сторону последнего. П «Прошу, прекратите это!» «Тише, тише! Разве ты не знаешь, что внутри находятся важные люди?» Звуки борьбы послышались снаружи. Голоса принадлежали солдату, охранявшему вход в шатер, и матери Яна.